Глава 41. Демьян. Ростоцкий никогда не думал, что следующая встреча с бывшим приятелем будет такой и в таком месте. Вот как далеко может завести жажда наживы. «Значит, ты продал мой секрет, Джузеппо Ринальди?» Глаза Жоржика забегали. Он прижался к спинке стула, за которой была глухая стена. Затем, храбрясь, натянул на лицо знакомую кривую ухмылочку Ой, да ладно тебе, Демьян, что я такого-то рассказал? Ты ведь все равно уже развелся, как я слышал. Где ты взял паспорт Дины? Она сама. Говори правду. Ростоцкий ударил кулаком по деревянному столу. К счастью, владельца небольшого кабачка в Венеции поблизости не было, а может, тот привык к темпераменту посетителей. Ладно, ладно. Потеряла она этот свой паспорт. Посеяла. Я навел справки, но возвращать документик не стал. Подумал, что еще пригодится. Вот и пригодился. Чем-то недоволен, не пойму. Все же решилась». «Решилась?» — прищурился Демьян. «Я тебя сейчас самого тут порешаю на месте и в канал скину. Как вообще Ринальди на тебя вышел?» «Это был не он». Срываясь на фальцет, выпалил собеседник. «Значит, Маргарита?» «Еще бы, мог и сам догадаться еще раньше, ведь Рита выросла в том же дворе, что и они двое, в окружении, которое так не нравилось ее матери». «А я не понимаю, чего ты так артачился все время, когда она за тобой бегала?» Наглее выкрикнул Жорик. «Чего тебе не хватало? Красивая девчонка, бабок куры не клюют. Может, заберешь себе такое счастье? И забрал бы, если бы она замечала хоть кого-нибудь, кроме тебя». «Дурак ты, Жоржик!» — выплюнул Ростоцкий, поднимаясь. «Радуйся, что Рита тебя не заметила, и что пачкаться мне об тебя неохота». «Ты ведь все равно теперь работаешь на Ринальде, уже давно мог бы стать его правой рукой». «Золотого блюда бы ел!» – продолжал кричать ему вслед бывший сосед, когда Демьян шел к выходу. Да, тот сказал правду. Ростоцкий действительно работал на Джузеппо Ринальде, но только потому, что хотел вернуть ему долг. Окончательно. Чтобы итальянец больше не смел им его попрекать. Работа помогала отвлечься, не думать постоянно о ситуации, в которой Демьян оказался, о Дине, которая осталась в России одна, без него. Хуже всего было то, что Маргарита постоянно находилась рядом Она выпросила у отца какую-то должность в офисе, чтобы иметь возможность крутиться вокруг Ростоцкого и отгонять от него соперниц. Тех, впрочем, и не наблюдалось. Никто не хотел связываться с дочерью Джузеппо Ринальди. Рита считала, что теперь, поскольку Демьян приехал в Италию, он у нее в кармане. Она даже начала готовиться к свадьбе, о чем сама же ему и сообщила. «И как же ты собираешься вести меня к алтарю?» — поинтересовался Ростоцкий выслушав весь ее долгий монолог о платьи, приглашениях, в которые только даты осталось вписать, новой их будущей квартире и прочем. В наручниках или цепью к себе прикуешь. «Зачем ты так?» — глаза Маргариты наполнили слезами. «Я же хочу все сделать как положено, по-настоящему». Демьян горько усмехнулся. По-настоящему у него было с Диной, хотя изначально их брак являлся фальшивкой, авантюрой, на которую ему пришлось пойти в надежде, что если он женится, Рита наконец-то оставит его в покое. Не оставила. За то долгое время, что они знали друг друга, Ростоцкий относился к Маргарите по-разному. Удивлялся ее странностям, жалел, ненавидел даже. А сейчас на смену всем прежним эмоциям приходило равнодушие. Он попросту устал от нее. Не желал ей зла, но сильнее всего хотел, чтобы в его жизни сеньорина Ринальди больше не было. За те месяцы, что Демьян провел в Италии, не прошло ни одного дня, в которую он бы не думал о Дине. Как она там? Их короткие телефонные разговоры не дарели того же, что настоящее общение. Хотелось чувствовать ее запах, обнимать, касаться губами, просто быть рядом. Но сперва нужно оставить позади всю историю с Ритой, чтобы не впускать ее в их с Диной новую жизнь. Жизнь, в которой они будут счастливы, по-настоящему. Не сразу, но у Ростоцкого появился план. «Демьян, господи, куда же ты пропал?» Дина вытерла слезы, вслушиваясь в его далекий голос. «Прости, ездил в Венецию, были дела. Что-то важное?» Забеспокоилась она. «Венеция, вот бы там побывать!» «Как сказать? Я нашел этого типа, который утащил твой паспорт. Жоржика. Мы с ним когда-то по соседству жили. Значит, теперь ты точно знаешь, что я потеряла паспорт и была не в курсе того, что нас поженили. Я давно это знаю. Как ты там?» «Нормально, работаю. Что у вас нового? С окончанием курсов тебя?» «Спасибо, я...» Дина не стала говорить о встрече с Богданом. Теперь, когда знала правду о Маргарите Ринальде, было стыдно за свои прошлые домыслы, о выгодном браке и прочем. «Я очень по тебе скучаю. И я...» Ростоцкому, кажется, все еще неловко было говорить о чувствах, но каждое из его скупых признаний звучало так проникновенно, что заменяло собой тысячи слов. «Я тоже скучаю». Она не знала, о чем ему говорил или не говорил Иван, но высказала все. Все свои страхи по поводу того, что не справится, не сможет работать на новой должности и уж точно не заменит его, ведь это его модный дом, как бы там ни было. А тем временем близится осень, и нужна новая коллекция. Только так они смогут удержаться на плаву, иначе нельзя. «Дина, послушай меня. Для начала успокойся». Демьян точно обнимал ее на расстоянии. «Тебе же нельзя волноваться. Ну!» «Послушай, ты все сможешь. Обязательно. Я в тебе даже не сомневаюсь». ну как?» «Очень просто. Ты окончила курсы, много занималась с Марко. Я, кстати, ревную, помнишь?» «Не надо ревновать», — улыбнулась она сквозь слезы. «А еще и это самое главное. У тебя действительно есть талант. Поэтому новая коллекция — на тебе. Если я сам нарисую ее и отправлю вам, Джузеппе Ринальди точно поймет. Он знает мой стиль, так что доверяю тебе эту работу». а если ничего не выйдет «Все получится, я в тебя верю, слышишь? И не только я. Но ты же вернешься». Дина почувствовала, что ее голос задрожал и закусила губу. «А если он скажет нет?» «Вернусь, я не смей даже думать, что я могу здесь остаться». «Ладно, я попытаюсь. Обещаю. Включи видеозвонок. Хочу тебя увидеть. У тебя есть время?» «Есть, только я такая большая стала и неуклюжая. И вовсе не большая». Увидев ее, наконец-то улыбнулся Ростоцкий только живот появился а в остальном все такая же моя от этого его моя слезы едва снова не хлыннули фонтаном больших усилий стоило удержаться а все эти гормоны неуемные она вгляделась в его узкое лицо отмечая что он похудел за то время что они не виделись скоро я буду с тобой с вами а пока помни что все наладится проговорил демьян и Дина кивнула в ответ все наладится иначе быть не может ведь все могло обернуться куда хуже Если бы Ринальди, как и грозился, разорил бизнес Ростоцкого, модный дом бы закрылся. Множество людей, включая ее саму, потеряли бы работу, и никто, даже Марко, не смог бы помочь. Когда разговор подошел к концу, она с сожалением отложила в сторону телефон и придвинула к себе стопку белых, как новая надежда листов. Прикрыла глаза, погружаясь в особое состояние творчества, когда карандаш следует за мыслью, легко скользя по бумаге. Вспоминая, как ей нравилось рисовать, и как это занятие отгоняло прочь все тревоги. Дина пообещала Демьяну, что попытается, и она сделает все, что сможет.